А из москвичка Фима смотрит, как его мальчики работают. Как они объясняют, что вот эта куртка никому не нужна, а за нее можно дать вот столько-то денег. А вот за эти ботинки, они уже изношены, их пора выкидывать. За них сейчас будут даны две бутылки восхитительного армянского коньяка, который лучше французского. И вылезает из автобуса огромный, толстый, розовый, налитый свежим салом парняга. И на голове у него необыкновенная, какая-то тирольская, какая-то сказочная, какая-то из сна шляпа. Она инкрустирована какими-то камушками. Она блестит, как бриллиантовая. За ленту воткнуто соколиное перо. И это не шляпа, а черт знает, что такое. И видит у шляпу. Фима вылезает из машины, подходит к компании, у мальчиков вытягиваются лица, они быстро освобождают место у костерка, быстро наливают коньячку, хотя Фима не пьет, и объясняют всем, что это прибыл большой человек, серьезный человек, крупный начальник, что он оказывает им честь, что с ним надо познакомиться, но не всем, а только тем, кто получше. А Фима, обнимая вот этого хряка баварского за талию, говорит «ну, Почему бы нам на память не обменяться какими-нибудь сувенирами? И дает этому немцу роскошную паркеровскую ручку с золотым пером. Немец принимает эту память в виде паркеровской ручки с золотым пером, но шляпу отдавать отказывается. И за деньги он ее продавать отказывается. И дарить он ее отказывается, и говорить о ней отказывается. Но коньяк пьет исправно. И когда Фима видит, что у него коньяк уже плещется чуть ниже зрачков – Он срывает с него шляпу, надевает на голову, прыгает в озеро и начинает плыть. В озере Красавица даже в середине июля вода тянет градусов от силы на 14, а в мае там и вовсе холодно. А плавал Фима плохо. И вот он плывет, как безумная землечерпалка, а этот баварец под хохот собравшихся плывет за ним. И доплыв до середины, Фима начинает медленно пускать пузыри, а баварец в ужасе поворачивает обратно. А группа скачет на берегу по колено в воде и кричит, что нужно как-то спасать, где полиция, где спасатели, какие спасатели». А мальчики в ужасе, что утонет босс И тогда головы отвинтят все равно Бросая все барахло, прыгают в мотоцикл Скачут скорее на ту сторону озера по Колдобинам Принимают шефа, который умудряется доплыть почти до того берега Наваливают на него все самое теплое Но шляпу трогать он не дает И вот с этой шляпой на голове его доставляют домой И оттирают, отпаивают, отогревают, ставят горчичники Суют ногу в горячую ванну, стирают его водкой. Легенда о родоначальнике фарцовки Фиме Бляйшица после того, как он приобрел свою восхитительную, снежную, бриллиантовую, смуаровой лентой, шляпу приняла в чем-то оборот сказочный, в чем-то трагический, в чем-то чем чем чем просто величественный и геройский. Потому что как раз в это самое время в Кремле решили, что граждане не по чинам стали обогащаться, и пора бы некоторых и укоротить. Вот тогда и расстреляли несколько валютчиков, к зависти некоторых обманутых вкладчиков новых времен. Тогда и посадили кое-кого за тунеядство, с чего началась мировая слава поэта Иосифа Бродского – Тогда пострадал Ефима Бляйшец образом совершенно примитивным. Состряпали дело, что он якобы у кого-то где-то что-то украл. Наркотики тогда еще не подбрасывали. Это было не модно. И он получил свои пять лет. Что характерно, на зоне он ходил в шляпе. В это время его организация разрослась уже серьезно. Мальчики заботились о Боссе, потому что он был мозговым центром. Вы знаете, даже Аль Капоне очень берег Мейерландский, потому что Мейерландский был единственным парнем из всей Чикагской сети, который умел отмывать деньги. И, ну вот и мальчики берегли Фиму Бляйшица, потому что у него было в порядке с головой. Так что на зоне он жил неплохо. Он числился библиотекарем. У него была своя комната, своя кровать. Он ходил в баню, когда хотел. Он питался не из общего котла. Передачи шли на него и на все начальство зоны. Он пил коньяк. Он носил собственное белье и ходил в собственном пальто в холодное время года. И особенное удовольствие ему доставила приватная вечеринка в своей комнате за библиотекой, куда он пригласил начальника зоны и главора зоны, сам при этом, видимо, наслаждаясь ролью посредника и хозяина дома. Он не вел монашеский аскетический образ жизни, потому что буфетчица за однокомнатную квартиру, которую ей мгновенно устроили мальчики в этом поселке рядом с зоной, была готова не только спать с Фимой, но и ухаживать за ним, как за младенцем, что он иногда от нее и требовал. И вообще уж заработанных денег хватило бы на то, чтобы обнести всю зону золотой проволокой и вставить сторожевым овчаркам золотые зубы. Шести лет Фима, конечно, не просидел, а вышел он по большой амнистии шестьдесят го года к пятидесятилетию летию советской власти. И что поразительно, вот э, характер был человек веселого, э, он умудрился пройти с колонны трудящихся по Красной площади. При этом он принципиально был даже не в черной, а в синей мужиковской робе. В тех башмаках, в которым положено ходить на зоне, но на голове у него была замечательная белая шляпа, и когда раздался призыв «Слава работникам советской торговли!», он закричал «Ура!» так, что, вероятно, было слышно и на трибуне зале после чего отбыл с кортежем на Ленинградский вокзал, где и сел в купе СВ вагона, купленного целиком, и всю ночь, попивая баснословные дороговизны напитки, принимал отчеты мальчиков, что сделано за прошедшее время». А потом была такая несчастная история, что расслабившийся на свободе Фима влюбился. Он влюбился в обычную советскую девочку, которая ничем не отличалась, и, потеряв голову, вот этот великий Гэтсби начал забрасывать ее непомерными подарками. Если бы он подарил ей синтетическую шубку и золотое колечко, то выглядел бы в ее глазах необыкновенно богатым, всемогущим и мужественным человеком. Но он купил ей трехкомнатный кооператив, он купил ей автомобиль «Волга», и он купил ей соболиную шубу, и это совершенно выходило за пределы ее представления о богатстве, а поэтому не воспринималось, и любила она простого советского мальчика, а вовсе даже не Фиму. И Фима снял весь банкетный зал в Астории, и гульба была на всю Исакиевскую площадь, а потом Фима арендовал милицейский катер и велел милиционеров всю ночь возить себя по Неве, требуя, чтобы они пели «Врагу не сдается наш гордый варяг», и они пели, потому что если заплатить больше, они бы пели, очевидно, все, вплоть до Хорста Веселя, в чем мы их не подозреваем, но предположить можем». А тем временем, однако, в том же году произошла Израильско-Египетская война, и в советском обществе и государстве наметились некоторые изменения. По отношению к евреям стали действовать три «не» – «не принимать», «не увольнять» и «не продвигать». И хотя Фима и в те времена был вольным предпринимателем, но как-то отсидка, хотя и располовиненная, подействовала на него в задумчивую сторону, и он решил, что пора сваливать. Жизнь советского миллионера была трудна, полна опасностей и нервотрепки гораздо большей, чем у российских же миллионеров в настоящее времена. У Фимы было абсолютно все в советском представлении этого слова. Все это означает – две дачи, два автомобиля, десяток костюмов, два десятка туфель, возможность бронировать в любое время номер «Люкс» в гостинице «Жемчужина» в Сочи. Но в общем и целом это было и все. А поскольку он ощущал в себе... Как совсем другой герой другой эпохи, силы необыкновенные и предназначение свое для дел великих, он грезил о настоящей миллиардерской жизни, о нефтяных участках, о яхтах, о полетах на Таити, о влиянии на мировую политику – Мало ли чего может пригрезиться советскому человеку, если дать ему денег и повесить над ним Уголовный кодекс РСФСР. Резюмировать все это можно одной фразой. Разбогатевший форцовщик решил валить за бугор. Это, знаете, сейчас просто сваливать. И виза не проблема, и прибыль спрятать не проблема, и бабки перегнать не проблема. Тогда все это было достаточно сложно. И было решено, что все свои накопления Фима обратит в камни, а уже камни перетащит через границу. Окно более или менее налажено. Поскольку речь шла о капитале всей его жизни, то акцию он взялся проводить лично. Он шел, упакованный пачками долларов, как сейф первого американского национального банка. У него был портфель набитый пачками, как кирпичами, сверху которого для маскировки торчал банный веник. Деньги были во внутренних карманах, в брючных боковых карманах, в задних карманах. Деньги были в поясе. Деньги были в своего рода плечевых кобурах под мышками. И каждые 50 метров По всему Большому проспекту Васильевского острова, по набережной Стрелки, по Невскому, вплоть до улицы Софьи Перовской, ныне Малая Конюшенная, стояли фимины мальчики, потому что идти надо пешком, пешего человека взять труднее, чем в общественном транспорте. И он дошел до нужной квартиры и скрылся, и пробыл там оговоренные 40 минут, и вышел, слегка похудев, на вид и через каждые 50 метров он обменивался движением ресниц со своими мальчиками, и очередной мальчик кивал и покидал свой пост, отправляясь по собственным делам. И вот таким образом, пешком, он добрался до своей восьмой линии и уже на подходе к родной двери позволил себе второй раз в жизни закурить. Первый раз он закурил много лет назад – Подобрав окурок с тротуара, когда ему накидали по ушам у метро. И вот он достал пачку американских сигарет Лаки Страйк, столько появившимся тогда фильтром, закурил, сделал несколько затяжек, поморщился и выкинул окурок на тротуар. И взялся за ручку двери и кивнул мальчику, который ждал на противоположной стороне улицы, и услышал голос: Постойте! Гражданин, вот это был голос судьбы, таким голосом объявляют смертный приговор. От такого голоса делается ясно, что тебя вели все эти годы, тебя вели по пути туда и тебя вели по пути обратно. «И тебя взяли со всем грузом у твоего дома, и жизнь твоя окончена, потому что ты гремишь под расстрельную статью. Слишком дорого стоит то, что лежит у тебя во внутреннем кармане». Ефиму повернул голову и увидел одного-единственного обычного постового милиционера, явного лимитчика, белобрысого, простодушного, который злобно щерезь прошипел – А окурки! Кто будет на тротуар бросать и поднимать? Извините, сказал Фима и наклонился, чтобы поднять окурок. И вот тут его шляпа, в которой он и жил все эти годы, свалилась у него с головы. Все-таки он вибрировал. И он протянул руку от курка до которого так и не дотянулся к шляпе, чтобы схватить ее, и увидел, как наваксенный, жирно- и черно-блестящий милицейский сапог приближается к этой шляпе, носком проминает ее белоснежный борт и отбрасывает куда-то туда, далеко, и шляпа, специально, наверное, милиционер не сумел бы это сделать, ложится точно в урну». И вот тогда в ушах у Фимы лопнул какой-то гром небесный, и абсолютно не отдавая себе отчета в том, что он делает, он сунул руку слева на бок, выдернул оттуда пистолет ТТ и всадил две пули в грудь милиционеру. Милиционер упал. Фима, не глядя на него, вынул из урны свою шляпу, бережно почистил рукавом, надел на голову, вошел в парадное, сказал мальчику, вытаращившему глаза, что он свободен и может уходить из подъезда по своим делам, вошел в дом и велел старушке маме, которая тихо жила с ним все эти годы, пытаясь не вникать в дела сына, что он устал и хочет отдохнуть, а когда за ним придут, то можно проводить к нему. Процесс был громкий, и за процессом следил весь Ленинград, И когда уже перед последним словом, то есть вышка ломилась совершенно однозначно, судья, женщина, не выдержав, спросила его, но скажите, за что вы все-таки его убили? Фима помолчал и тяжело сказал, вы не поверите, но за шляпу.